Женихи в растерянности. Обо всех своих приключениях Одиссей не спешил рассказывать сыну, поведал только о том, как позаботились о нем фиаки, снарядив на Итаку быстроходный корабли, как встретил он на берегу немного много ни мало Афину Паладу, велевшую ему идти к свинопасу Евмею. Так и телемаху во сне внушила Афина, ту же полезную мысль, без промедления вернуться на родину и сразу к Евмею. А какая предвидится встреча, им не сказала ни тому, ни другому. Стал быть, Афина решительно на их стороне. Одиссею утверждал, и Зевс тоже. — Можно ли не пойти до конца с такими помощниками, а, Телемах? — Афина и Зевс, — радовался Телемах как ребенок, — Отец и сын обсуждали порядок дальнейших поступков. Имя затеянное называется коротко «Месть». «Месть» или «Расправа». Оказалось, что со стороны женихов противостоять им будет более ста человек. «Остров Дулихий» — один послал пятьдесят и еще двух женихов — А еще женихи есть с острова Закинфа, а еще с острова Самы, не говоря уже о своих итакийских. Да, многовато. Но Зевс и Афина! Решили так. Телемах отправится в город, домой, иначе сказать, к женихам. Туда же Евмей приведет Одиссея в облике нищего странника. Того потребует Телемах. Нечего, дескать, без дела сидеть, пусть идет и подаяние просит. Телемах и мнимый нищий старик для посторонних, разумеется, незнакомый. Неизбежное издевательство над нищим странником со стороны женихов. Телемах обязан оставлять без внимания. Таково условие Одиссея. Ничего, Одиссей вынослив, а расплата близка. Главное, ничем и никому не выдать в странники Одиссея. Никто до времени не должен знать, что Одиссей уже здесь. Есть еще и такая задача. Незаметно, стал быть, ночью, вынести из зала оружие, копья, латы, щиты. Подготовить помещение к предприятию. Только себе оставить необходимое. Послезавтра все разрешится. Тем временем с тайным поручением известить Пенелопу о прибытии сына пришел в город Евмей. Случилось так, что и корабль, на котором плыл Телемах, наконец добрался обходным путем до города, а с корабля послали вестника сообщить Пенелопе о возвращении Телемаха. Оба посланника встретились у ворот дома, вместе поднялись к Пенелопе. Корабельный вестник при всех, при рабынях, торжественно провозгласил возвращение Телемаха. Евмей подошел к царице и известил о подобном на ухо шепотом. Затем он удалился по делам старшего свинопаса. Сколь велика была радость Пенелопы, Столь же велик был страх женихов. Вынужденно собрались на площади, недоумевали, как мог секретный корабль, затаившийся в проливе между островами, пропустить корабль с Телемахом, как не заметили его дозорные, поставленные на горе. Живым Телемаха здесь не ждали увидеть. Антиной предупредил других женихов, что если жители Итаки узнают о затевавшемся покушении, а Телемах может и народ на площадь созвать, никому тогда из них не поздоровится, вплоть до изгнания. Его предложение. Телемаха убить незамедлительно, он где-то здесь, на острове. Пенелопа сделает выбор, ей вместе с мужем останется дом Одиссея, а что до собственности Телемаха, на всех поделить. Амфином был против. Как отнесется к этому Зевс? Надо сначала спросить у Зевса и только потом принимать решение. Собрание согласилось с Амфиномом. В итоге пошли в дом Одиссея пировать, предаваться веселью. Так могла бы рассказать Пенелопа. Они, как всегда, шумели внизу, когда Медонт, глашатый, предупредил меня, о чем говорили на площади. Вспыхнула ярость во мне. Недолго думая, взяла двух служанок и спустилась к ним. Закричала в лицо Антиною, «Ты безумец! Что ты замышляешь против моего сына? Хочешь убить его, подлый человек? Ты позабыл, как твоего отца хотела толпа растерзать, когда он ограбил фиспротов, наших союзников? Как он метался по городу, пока Одиссей не укрыл его здесь, в этом доме, у нас?» И теперь ты надумал погубить сына-спасителя твоего отца, о негодяй! Слушайте все, оставьте свои преступные замыслы, иначе будет вам плохо. Евримах, он самый рассудительный из них, стал меня успокаивать. Подожди, Пенелопа, не с тебя обманули. Неужели кто-то из нас, твоих женихов, способен убить Телемаха? Мы все его любим, ты разве не знаешь? Да задумай кто-нибудь из нас руку на него поднять. Ты что? Горе такому, он и рукой шевельнуть не успеет. Только за умысел покараем. Мы все защитим Телемаха. Это, говорю тебе, я, тот, кто сидел на коленях у Одиссея, и ты, может быть, помнишь, ел с его руки». «Так», — Евримах говорил, — «я привыкла ему доверять». Он единственный, с кем я могу подолгу беседовать. Я не сказала ни слова, повернулась и пошла к себе».